Тормаран. Артем задумчиво смотрел на сидящего перед ним арварца и размышлял о том, на какие жертвы готовы пойти сильнее мира и осего ради достижения своих целей. Сейчас ему предстояло договориться с представителем Арварской империи о высадке десанта в точке расположения гнюст одичавших архов или открывашек, как их прозвал Артем при первой встрече. К сожалению, парня он отлично понимал, что, чтобы обойтись без стандартной в подобных случаях орбитальной бомбардировки, какую устроили на островах, где обнаружили еще одно гнездо архов, придется пойти на такие жертвы. Арварец Хмуро выслушал доводы землянина и предложение генерала СБ Федерации, после чего надолго задумался. Ему было о чем думать, ведь жертвы среди его бойцов будут, будут огромные. И пусть это будут всего лишь рабы, но даже они стоят больших денег. А тут еще и экипировка, и обучение. Кругом одни траты. Хотя и награда будет немаленькая. Ведь сам генерал Федерации Нивей пообещал ему поддержку и помощь в добыче внеочередных партий пси -кристаллов. Одно только это обещание окупит все подобные затраты. И хоть адмирал Арварской империи продолжал еще сопротивляться уговорам, Артем уже видел, что он согласен. Просто ему нужно было держать Марку перед своими подчиненными. Еще час уговоров, и Бнанга Знути согласился помочь, но с одним условием. Каждое уничтоженное гнездо архов стоило ровно 10 средних псикристаллов. Артему ничего другого не оставалось, как согласиться на такие грабительские расценки. Арварец с довольным лицом покинул помещение. А парень, играя желваками на щеках, молча проводил его взглядом. Только что Арварская империя потеряла поставщика пси-кристаллов. Арварец еще не догадывался, что, что только что увеличил для себя стоимость товара минимум в пару сотен раз. Но сейчас он был вынужден изображать дружелюбие. Что же? Месть — это блюдо, которое употребляют холодным. Он подождет. А сейчас ему просто необходимо проконтролировать исполнение договора с Арварской стороны. Именно поэтому его Мася прямо сейчас отправится к первой точке, где должно быть гнездо архов. Арвар. Бнанга Знути был просто на седьмом небе от счастья. Еще бы! Такая удача выпадает раз в жизни, и от нее нельзя отказываться. Сейчас, согласно договору, он получит пять десятков средних пси обеспечив себя и свою семью этим полезным ресурсом. В службу псионов он отдаст одну партию, а остальные придержит для сокровищницы семьи Знути. Зато потом, когда его должник Арпа его наводке поможет захватить систему конкурентов, как он и планировал, ему просто придется поставлять пси на его условиях. Всегда мрачный арварец сейчас практически был готов пить и танцевать. Ведь должник — это практически раб. Все-таки он не зря сюда летел и терпел выходки этих проклятых богами псионов. Сейчас он один из самых могущественных разумных в империи. А потом станет. Он даже замер от одной этой мысли. Станет императором? Вполне возможно, если псионы его поддержат а вот об этом он позаботится. Ведь без своих психристаллов они будут ощущать себя слабыми и согласятся на любые его условия. Еще не успев покинуть здание, в котором пришли столь важные переговоры, он принялся раздавать приказы. С эскадры сопровождения в сторону одной из указанных точек двинулись челноки с десантом. Хоть у него было достаточно бойцов атаковать одновременно все точки, Опытный адмирал все же решил не распыляться и выбить цели одну за другой. Арварские челноки один за другим садились возле указанных координат и тут же стартовали обратно, избавившись от своего груза. Сотни тяжело вооруженных рабов четко и организованно взяли под полный контроль окрестностей и только потом вперед выдвинулась ударная группа с тяжелым вооружением. Заметив приближение противника, открывашки пошли в бой. Более чем в десяти местах из-под поверхности земли хлынули сотни жуков, буквально с первой попытки захлестнув впереди идущий отряд. Но, как оказалось, командующий рабами был тоже не из робкого десятка и далеко не так глуп, как могло показаться на первый взгляд. Поэтому вперед двигались старые рабы с имитацией оружия и малым реактором для привлечения внимания жуков. Выбешившие на открытое пространство жуки оказались в прямой зоне видимости мобильных скорострельных орудий, которые расставили по периметру арварские абордажники. Мнимая победа тварей превратилась в полный разгром, когда последние из сотен атаковавших жуков рухнул на землю, гремя продырявленным и оплавленным панцирем. Только после этого вперед двинулись действительно тяжело вооруженные штурмовые группы. Дойдя до термитника, возвышавшегося на бывшей площади поселка, они сначала закидали его ранцевыми зарядами с гаксиевой начинкой, которая буквально выжгла проходы внутри на десятки метров вглубь. После чего они двинулись вперед, поливая шквалом огня любое подозрительное движение. В течение почти двух суток они вычищали этот муравейник от любого присутствия жизни, теряя десятки бойцов. Так что к прибытию массе территория бывшего поселка маранг была полностью очищена. Вот тут командир группы и совершил фатальную ошибку, посчитав что в других местах и ждет то же самое. Он решил ускорить процесс и разделил группы. Но главного он не учел. В этом гнезде архи еще не успели восстановить свою численность после того, как Артем слегка проредил их ряды. И там из-за недостатка огневой мощи их ждал очень жесткий прием. И если на территории Маранга они потеряли одного из семи десантников во время штурмовой операции, то в двух последующих точках, которые они атаковали одновременно, потери исчислялись по формуле «два из трех». Узнав о произошедшем, адмирал Бнанга Знути приказал командира группы десанта самого отправить вперед в ошейнике Раба. Ведь именно из-за его глупости погибло столько полезных рабов. Дальнейшие точки вычищались именно только в таком порядке, как и поселок Маранка. И не иначе. Через три недели задание было выполнено. А экипажи эскадры едва насчитывали одну десятую часть своего первоначального состава. Но адмиралу было все равно. Теперь он имел все, что хотел. Именно поэтому он сразу же потребовал расчета за выполненное задание. И очень удивился, что разумный Ар сначала перепроверил его информацию и только потом соизволил передать ему 50 пси-кристаллов. Получив обещанное, Арварец возгордился до такой степени, что приказал Ару прибыть на его флагман для получения задания. И очень удивился, когда его послали в дальнюю эротическую прогулку верхом на Архе. Его удивлению просто не было предела. Но его ждало еще большее удивление, когда он узнал из личного сообщения разумного Ара, что Бнанга Знути за его хамское поведение больше не может рассчитывать на покупку пси-кристаллов у самого Ара, и именно поэтому будет их приобретать только через аукцион. Если бы парень сейчас видел лицо Арварса, то понял бы, что месть удалась, ведь Арварис был просто в бешенстве. Он метался по своей каюте и расшвыривал все, что попадалось ему по пути. Все его мечты были просто разбиты и уничтожены одним простым сообщением. Теперь ему не удастся сохранить пси-кристаллы в сокровищнице семьи, потому что новых поступлений просто не будет. Имеющихся у него запасов еду хватит на полгода, а вот потом... Потом глава службы псионов просто вскроет его голову, словно консервную банку — и узнает, почем больше нет поступлений пси -кристаллов. И тогда уже на семье Знути можно ставить крест. Он снова попытался вызвать Ара, в этот раз вежливо и культурно, обещая различные компенсации и возмещение за возможный ущерб, нанесенный его поведением разумного. Вот только он не захотел вообще общаться с адмиралом. А после этого его вызвал начальник военной базы Федерации Нивей, и недвусмысленно дал понять, что ему пора покинуть территорию системы вместе со своим флотом. Связываться и ссориться еще и с военными федерациями «Арварец» тем более не собирался, так как остался практически без экипажей, поэтому буквально через 4 часа первый корабль из «Арварской эскадры» покинул систему. Артём Парень спокойно наблюдал за уходом из системы эскадры империи «Арвар» из кабинета майора интендантской службы военной базы, Броса Дорнака. Их встреча все же состоялась. И именно этот офицер сделал маленький намек наглому орварцу о том, что они уже неприемлемо долго пользуются гостеприимством Федерации. Сейчас же их ждало длительное и плодотворное общение на тему взаимовыгодного сотрудничества. Парень еще какое-то время посмотрел на голографическое изображение пространства за бортом станции. На голубую планету, где его еще ждали разборки с этой надоедливой корпорацией Луам. Кто бы знал, как землянину уже надоели все эти корпоранты. Хоть сейчас он сам и был генеральным директором корпорации, но все равно старался как-то держать марку и знать меру в своих действиях. Ну, хоть иногда. А тут? Он слегка встряхнул головой. Скоро он разберется с ними по полной, чтобы знали свое место. А пока... Он с легкой улыбкой повернулся к ожидавшему его за шикарно накрытым столом офицеру. «Так что именно вы хотели мне предложить, майор?» Постарался как можно более непринужденно поинтересоваться он, садясь напротив оппонента. «Я весь во внимании. Через три часа он все же покинул гостеприимную военную станцию Федерации» и вместе с ним ее покинуло два больших контейнера, в которых было закуплено им по сниженным ценам военное оборудование пятого поколения. В первую очередь его интересовал виртуальный тренировочный комплекс «Пилот-5М», позволяющий пилотам полноценно получать налет часов и опыт боевых схваток без какого-либо риска для жизни или угрозы для целостности техники. Доставив все на «Витязе», он приказал Соре заняться установкой и запуском доставленных комплексов, а сам взялся за Семеновича. Ведь Искинд уже наверняка заждался, а по древним законам Айюк, которым его причислял искусственный интеллект, он уже был членом клана. Установив его во вспомогательном пункте управления кораблем и отдав ему полное управление кластером «Витязе», Артём убедился, что тут полностью функционирует и контролирует корабль. После чего Семёныч занялся маскировкой корабля. Да да, той самой маскировкой, про которую казалось все забыли, которую он прикупил по случаю империи Антран. Установка модулей системы Zoom4 заняла у Семёновичча почти двое суток. Хорошо еще, что сссора в этот момент была занята калибровками систем виртуальной реальности для тренировок пилотов. Теперь рейдер мог спрятаться не только от псионов, но и от простых систем обнаружения. Проблема была только в том, что корабль в режиме маскировки не должен двигаться. Но это было уже не суть важно, ведь Артем уже нашел способы для охоты в космосе. Самые страшные хищники галактики — это разумные существа. Это уже не нужно было доказывать, поэтому он решил, что будет охотиться именно на таких тварей. Тем более, что именно за них больше всего и платили. Как, например, этим охотникам за головами, которые попались ему на Тормаране. Ребята просто не учли, что им будет противостоять не какой-то простой разумный или простой дикарь, с которым они бы легко справились, а полноценная корпорация с силовой поддержкой из штурмовиков конфедерации. Теперь он знал, что именно на него объявили охоту. Причем уже дважды. Мало того, что корпорация «Луам» никак не успокаивалась, так еще и была утечка с торгового дома «Хогда». А это вообще ни в какие ворота не лезет. Артём уже направил им претензию о том, что они, прописавшие в контракте сохранение полной анонимности клиента и бравшие за это грабительские проценты, оказались не в состоянии выполнить этот пункт. А это огромный урон их репутации». После этого парень задумчиво перебрал оставшуюся у него еще не изученная базы знаний, решая, что поставить на изучение. В этот раз на изучение пошли базы. Баллистика и расчет траектории в особо сложных условиях пятого уровня и колонизатор с исследователем восьмого уровня. Дальше у него оставались знания общего развития и научные, которые ему были особо не нужны, но кто знает, с чем ему придется столкнуться в своей жизни. Разобравшись с этим вопросом, землянин снова направился на планету, так как ему еще необходимо было пополнить запасы кристаллов, кости и хитина. Мясо тоже не мешало бы пополнить, ведь холодильник практически опустел. Но для этого ему уже практически не нужен был город, ведь Мася и Глайдер остальных членов клана уже были доставлены на борт Витязя. Слишком уж беспокойно стало в городе. Попутно собирался забрать новые данные с базы «Айю» по поводу посадочного челнока «Шауриан», который был экспроприирован прямо из-под носа городских служб. Семёныч уже постарался незаметно отправить автоматический зонды в сторону того скопления астероидов, где должен был скрываться носитель этого челнока. Отдавать его кому-либо из Содружества Артём не собирался, так как не знал пока, какие секреты на нем скрываются. Одни только гравитационные орудия могли сильно пошатнуть равновесие сил Содружествия, а этого парню не хотелось. Ведь любое из государств могло попытаться начать насаждать собственное видение мироздания, имея в руках подобные козыри. Но сейчас его интересовало другое. По информации, изъятой из памяти вычислительного комплекса «Челнока», На борту носителя находились какие-то странные реакторы, похожие по описанию на сфербольшие источники. А это стоило внимания. Ведь даже один такой артефакт мог обеспечить вид энергии в полном объеме. Тогда бы можно было просто освободить огромное пространство, которое сейчас занимали реакторные отсеки. Хоть он и не собирался полностью избавляться от реакторов, понимая, что артефакт — это артефакт, но привлекать излишнее внимание к своему кораблю большим наличием артефактов тоже особого желания не было. Ведь каждый из подобных артефактов на аукционе можно было продать за неприлично огромные деньги. Парень медленно проследовал в сейфовую комнату, где лежали аккуратно разложенные по отдельным полочкам различные артефакты, полученные им когда-то от сообщества и АЦИ. Коллекция была уже приличная и уже успела пополниться трофеями, которые он получил во время выполнения миссий как глава корпорации. Кстати, надо было отметить, довольно успешной молодой корпорации, ведь на ее счету уже было несколько выполненных миссий, причем довольно сложных. Теперь, имея за спиной целую боевую эскадру и верных разумных, вот об этом можно было бы поспорить, ведь кроме кл членов клана в эскадре были и посторонние, Но Артем все еще надеялся постепенно переманить их клон, Хотя Сорна что-то явно скрывала. Недаром на нее некоторое время назад очень сильно дулась Асура Крайка. Словно та попыталась ей ужа подкинуть тарелку с супом. Хотя особой надобности в их присутствии парень уже не видел. Ведь имея уже полноценный экипаж на Витязе, он мог самостоятельно выполнять подобные заказы. Но контракт есть контракт. Парень задумчиво прошелся мимо полок с артефактами и вернулся в свои покои. Сейчас ему предстояло выехать на охоту. Причем не одному. Весь его клан пожелал поохотиться. Да и танк его одного не отпустит, особенно после последнего приключения с наемниками. Артем тяжело вздохнул. Насколько проще жилось, когда он был простым охотником и жил один? «Но сейчас ничего не поделаешь. Он глава клана, и с этим приходится считаться». Он стряхнулся и бодро направился в кают-компанию. Ведь перед высадкой необходимо все как следует обсудить с остальными участниками этого своеобразного сафари. Через пару часов на планету отправилось пять челноков с грузом. Быстро пройдя сквозь низкую облачность, они приземлились в предгорье и, скинув груз, сразу же ушли назад. Причина такой торопливости была проста. Именно в это время корабли и близкорасположенная Луна закрыли место высадки от сенсора военной базы и диспетчерского модуля. В этом секторе Артему было проще всего переправлять на Витязь свои грузы. Ровно через сутки, когда опять возникло эдакое противостояние планет, челноки быстро спустились и, забрав груз, ушли на корабль. Но скрывать подобные маневры от членов корпорации оказалось невозможно, и со следующей партией челноков прибыли Сорна Дорит и Они Мау. Более того, напарница Сорны, Орни Дин, попросила разместить на Витязе одного из членов экипажа, чем вызвало рычание в буквальном смысле Асура Крайка. Как оказалось, членом экипажа и корабля была та самая Калия из-за которой сначала списали Асуру из флота Конфедерации, А потом и по чьей глупости погибло все бывшее подразделение девушки. Она была псионом, хоть и слабеньким, и сейчас буквально в буквальном смысле сходила с ума от воздействия аномалий. Девушки попытались сохранить происходящее в тайне, но ей не помогла даже медкапсула на борту их корабля. Поэтому им ничего другого не оставалось, как рассказать все Артему. Парень попенял им на это ведь их скрытность едва не довела до беды, из-за которой Орни едва не лишилась сестры, после чего разрешил перевести Калюю в медсекцию на борту Витязя, приказав Асуре внимательно следить за гостей. Этим решением парень угодил обеим сторонам. И Орни Дин была спокойна за жизнь сестры, и Асура имела полную возможность отыграться на Псионке за все то, что ей пришлось пережить по ее вине. Вскоре Сорна Орни и Они Мау заметили, что добыча у Артема меньше портится, и насели на него, требуя объяснений. Тогда он сообщил им, что им была разработана морозильная камера индивидуальной конструкции, которая работает от пси -кристаллов. Для этого ему снова понадобился тот самый макет, с помощью которого он ранее ввел в заблуждение хагданского агента. Девушки тут же попросили помочь им, как членам его корпорации, в изготовлении подобных морозильных камер. Ведь все они отлично знали разницу в ценах на мясо и внутренние органы тварей с планеты Тормаран в центральных мирах Содружества. Тем более, что Сорна дурит не скрывала, что имеет задумку покупки более тяжелого корабля. Они Мау тоже не церемонилась, узнав, что приоритет в использовании таких разработок имеют члены клана Хайт. «Они Мау. Девушка тщательно рассматривала в зеркальной поверхности свое изображение. Сейчас она особо тщательно подошла к выбору внешнего вида. Она уже долгое время размышляла над происходящим с ней и отлично понимала, что в молодой корпорации, в которую она волей и случая попала, больше всего шансов для роста именно у тех, кто вливался вновь образованный клан. И тут она не слишком долго размышляла. Ведь прямо на ее глазах брат и сестра Траулин, которым ничего, кроме как прозябания на заштатной планетке, не сулилось от природы, стали высококлассными специалистами с дорогущими нейросетями и базами знаний, которые им купил глава клана. Она также понимала, что клан — это не корпорация, из которой можно уйти по окончании контракта. Клан — это навсегда. Но ведя отношения и заботу о членах клана со стороны Ара, девушка понимала, что другой такой возможности у нее не будет. Тем более, что клану сейчас особенно необходим специалист именно ее специализации, который сможет поднять и развить в нем службу внутренней безопасности. Со временем подобный специалист может найтись, и тогда ей будет просто закрыт путь в систему клана. Но не сейчас. Она даже согласна стать Ошо для этого странного разумного. Подумав о парне, девушка грустно улыбнулась. Ведь только наивные девчонки с центральных миров могут себе позволить мечтать о любви. Здесь, во фронтире, девушки с детства прагматичны и расчетливы, иначе им просто не достичь успеха. Сейчас она видит перед собой молодого и сильного самца, который не только сумел сам выжить в немысленных условиях, но и довольно быстро разбогател и обзавелся полезными связями. Ведь не просто так ее завербовал на базе сам генерал СБ Федерации и приказал ей присматривать за Аром. Она сама видела, как он общался с Иоатси. Псионами кольца Ларуа. Все это очень дорогого стоило. Теперь дело для нее оставалось за малым. Как ей казалось, нужно убедить его принять ее в клан И вот тогда она сможет развернуться на всю катушку, как говорит ар, только бы успеть. Они нахмурилась, ведь на корабле появились рыцари Ордена креатов, а это тоже бойцы не из слабых. Да и девчонка среди них была довольно симпатична. Они поморщилась. Хоть она и понимала, что у главы клана не может быть одна Оша, но все равно ей не сильно хотелось делиться, Как следует, себя еще раз усмотрев и разгладив на комбинезоне только ей заметные морщины и складки, девушка покинула помещение. Сейчас ей предстоял серьезный разговор с главой клана Хайд. Через два часа она буквально вползла в свою каюту на челноке и рухнула на услужливо выдвинутую искинтом челнока кровать. Так тяжело ей еще не давались никакие переговоры. Весь ее шарм и красота просто разбились о ледяное спокойствие парня. Он словно не замечал все ее старания, чтобы произвести на него впечатление. Ему нужен был специалист и точка. А об Оше он еще даже не думал. Теперь она понимала отчаяние ссора, которая старалась подобрать ему Ошу. Парень был просто непробиваемый, когда дело касалось нужд клана. Но это и было как раз нужно ей темой. Ведь она все же сумела продавить ему мысль, что клану нужен специалист ее квалификации. Поэтому ее все же приняли в клан. А вот дальше все будет зависеть напрямую от ее стараний. С тяжелым вздохом Они поднялась и принялась переодеваться в свой боевой скаф. Сейчас ей предстояло выйти со всеми членами клана на охоту, и хоть общая усталость после переговоров сказывалась, девушка не собиралась пропустить свою первую охоту в составе клана. Конфедерация Делос. Сорна Дорит устала откинула забрало тяжелого боевого скафа и вытерла вспотевший лоб бронированной перчаткой. Теперь она понимала, что слухи об запредельной везучести Ара не были преувеличением. Сначала, когда она увидела, в чем он собирался охотиться, она удивилась и немного испугалась за него, ведь его наряд из выделенных шкур местных тварей вряд ли смог бы его защитить даже от клыков рхасов. Но то, с какой скоростью он убивал их своими костяными клинками, повергло ее в шок. Такого она даже представить себе не могла. Теперь было все понятно — Целое стадо тварей было им из Кромсона буквально за секунды, просто не дав им возможности осознать угрозу и сбежать. Потом все просто разделывали туши и таскали мясо и другие ингредиенты. Рога, клыки и некоторые из костей, оставшихся на поле, забрал сам Арт для своих поделок. Надо ли было уточнять, что они тоже стоили огромных денег? Она молча переглянулась в Сорни -Дин. Парень был явным и дефектантом. И очень непростым. Теперь был ясен интерес самому вождя. Вот только одно осложняло задачу агентов конфедерации — это его клан. Сегодня они узнали, что Иони Мау решила войти в него. Такими темпами у него скоро будет своя полноценная эскадра, и нужды в их присутствии у него больше не будет. И хотя Сорна-Дорит задумывался об увеличении контингента выше корпорации за счет покупки более тяжелого корабля, она понимала, что он себе может позволить и не такое. Только мясо за один день охоты было добыто более чем на 50 миллионов кредитов. Это если считать по ценам центральных миров. А если еще учесть, что благодаря своим морозильным установкам он может спокойно охотиться столько, сколько ему надо то пара недель охоты, и он сможет прикупить себе несколько линкоров четвертого, а то и пятого поколений. Она хмуро посмотрела на радующихся удачной охоте Сору и Сертона, которые первыми поняли, какой доход они могут получить, войдя в клан этого странного разумного. Главное, на что особо никто не обратил внимания, в их лагере, за время, пока они все были на охоте, словно ниоткуда появились большие контейнера. Нет. Правильнее было бы сказать, что они менялись. Контейнера пребывали с Витязи пустыми, а потом отправлялись обратно, причем уже чем-то заполненное. Как такое было возможно? Но это было так и не иначе, ведь она сама видела, как по возвращении с охоты контейнера стояли немного не так, как были выставлены сначала. После чего их просто грузили на челноки. И никто... Даже любопытная Они Мау не пыталась задавать вопросы. А теперь она одна из них и даже не смотрит в их сторону. А когда сорно попыталась оставить в лагере записывающее устройство, она словно так и должно быть, догнала ее и вернула ей его со словами. Ты, кажется, обронила? Одно радовало. Ар не стал сильно жадничать, а выделил для их добычи место в своих морозильных установках. Так что и они могли неплохо подзаработать. Но был еще один странный момент происходящим. На борту «Витязя» псионы могли спокойно существовать, и на них не влияли аномалии. Это было невозможно в принципе, но это было так. «Кали-1» едва не сошла с ума. Даже их медкапсула не помогла. Но стоило ее отправить на корабль «Ара», И все стало на свои места. Девушка пришла в себя и чувствовала себя довольно сносно. Кроме того, оказалось, что на его корабле есть креаты, довольно сильные псионы и одна девушка, которую модифицировали ядцы для общения с аром. И они чувствовали себя нормально. Как такое возможно? Получалось, что он нашел способ нивелировать влияние аномалий? А вот такую информацию нужно немедленно отправить в Конфедерацию, так как она слишком ценна, чтобы ее оставлять без внимания. И заодно необходимо получить дополнительные инструкции от вождя по поводу дальнейших действий. Да-да, именно от самого вождя. Так как сообщать подобную информацию Сорна Дорит кому-либо кроме него лично не собиралась, зная, что даже среди высших могут оказаться желающие подняться выше за счет чужих заслуг. Приняв такое решение, девушка едва заметно кивнула в Орни Дин, которая, ответив, также взялась за очередную тушку дичи. Сегодня им предстояло очень много работы. Пенфо Лен А задумчиво проводила взглядом пролетевшего мимо неё на гироскутере Дин Исия, который выполнял роль приманки. Опытный пилот с его неуемным характером не мог усидеть в засаде, поэтому сам вызвался на эту роль. Благодаря этому они, не сдвигаясь с места, уже смогли перебить несколько довольно крупных статорхассов. Эти местные твари своим внешним видом и агрессивностью просто повергли опытного капитана в шоковое состояние. У нее создалось стойкое впечатление — что вся живность на этой планете предназначена для убийства разумных. Но это было до появления барагов и гхаррузов. После них рхассы показались ей милыми и безобидными. Когда Лен-А узнала стоимость трофеев, получаемых от подобного времяпрепровождения, то она командировала на охоту большую часть своей абордажной команды. А с учетом того, что Ар выделил им часть в объемах своих странных морозилок, то она не собиралась отказываться от подобного способа подзаработать. Тем более, что сами члены команды ее кораблей с радостью бросились на охоту, узнав о расценках на мясо. Ведь даже на этой планете они могли очень хорошо заработать. А что говорить, если доставить все в содру содружество? «Цена будет раз в 5 выше». Девушка внимательно посмотрела на промыкнувшего в стороне Ара, одетого в странный костюм из шкур местных тварей. Как она узнала из разговоров членов его клана, на этой планете он считался одним из лучших охотников и раньше охотился в одиночку. Один? Против всех этих тварей, которые по одной-то не передвигаются? И все повально агрессивные или ядовитые? Это вообще ужасно. Ее аж передернуло от переизбытка чувств. Но представив, как отреагировала бы над Аха, она рассмеялась, ведь ее помощница всегда отличалась повышенной чувствительностью к подобным делам. Именно поэтому Лен А ее не взяла на охоту. Вдалеке резко взвыл гироскутер. Видимо, Дэн Исси нашел новую группу местных тварей и вел их в засаду. Ар-предупреждающий поднял руку, и она перехватила поудобнее тяжелый штурмовой арварский комплекс. Этот знак обозначал, что приближаются очень опасные твари. Девушка слегка поморщилась. Странная планета. Связь не работает. На иросети не видят друг друга на стоянии больше 10-15 метров, поэтому приходилось приноравливаться к жестикуляции охотников. Из-за холма резво вылетел Дэн Иси на своем аппарате — который уже рвано завывал, четко давая понять, что его двигатель работает на форсаже. И ей стало интересно, от кого же так мог улепетывать ее пилот. Но этот интерес сразу же удовлетворили с десяток довольно крупных рхасов, несущихся буквально следом за ним и пытающимся укусить его за пятки. Засада взорвалась резким перестуком оружия участников засады, Ирхасы из хищников сразу же стали добычей. По нескольку трасс из штурмовых комплексов одновременно хлиснули по каждой из бегущих тварей, и они одна за другой кубарем полетели на окровавленную землю. Девушка оглянулась на Ара, который снова поднял руку. Заметив его знак, девушка глухо вздохнула и, встав, достала свой штурмовой нож.